Часть двадцатая Она повернула ключ, вынула его из замка, опустила в карман, и только тут услышала тишину. Охранников нет. Фотографы и журналисты тоже куда-то подевались. И Хольгера-старшего не видать, не слыхать, как, впрочем, и Сабина, и Кит, и Броер с ее другом вообще ни души. Рольф с Кольгером-младшим отправились к врачу, потом за покупками. Раньше часа они не вернутся. По-прежнему шел дождь, правда, уже не такой сильный, и она на миг замерла, прислушиваясь. Ни звука, даже яблоко не упадет с ветки, орех не стукнет по цементу дорожки. Откуда-то издали, казалось, бог весь откуда, слабо доносились голоса двойняшек, польктов. Мать уводила их домой и они что-то радостно щебетали. Она зачем-то еще раз проверила, запертали дверь зала в доме священника и почувствовала, что ей страшно, страшно пройти эти сто двадцать шагов через сад. С опаской, как по тонкому льду, она двинулась по садовой дорожке А в голове сами собой уже прокручивались нехитрые логические комбинации. Раз нет охранников, значит, нет и Сабины. А раз нет фотографов, значит, нет и Хольгера-старшего. А раз... Она вздрогнула, когда из лачуги навстречу ей вышел Ройклер. И ей почему-то сразу подумалось «Горевестник». Он и вправду как-то вымученно улыбнулся, подойдя к ней и беря ее за руку, ведь у него был изможденный и от него пахло сигарой. «Да», — сказал он, — «не волнуйтесь, тут много всего произошло». И стал рассказывать. Сперва о том, как отправился Сброер к ее родителям, и о том, что блудным дочерям приходится куда тяжелее, чем блудным сынам. Поведал еле слышно, почти шепотом, о том, что Вероника сдалась полиции и уже звонила, умоляла глаз не спускать с Хольгера старшего, но слишком поздно. Мальчонка к тому времени сразу после ухода Рольфа успел улизнуть и, словом, ну да, сумасшедший дом упросил какого-то фотокорреспондента отвезти его в Тольмсховен, а там, ну, словом, устроил поджог, пока господин Тольмс с женой хоронит в Хетцеграте Беверло. «Много всего произошло», — сказал Ройклер, — «но ни с кем ничего не случилось». А в довершение всего ее невестку с дочкой увез в какой-то полицейский в форме. Охранники приветливо с ним поздоровались, явно признав в нем сослуживца и даже не спросив, какое у него задание. А сейчас как раз выяснилось, что это, если не похищение, это во всяком случае несколько сомнительная акция. Не то чтобы уголовно наказуемая, но сомнительная. И степень ее... — Наказуемости в дисциплинарно-правовом отношении сейчас уточняется. Ройклер улыбнулся и повторил. — Да, произошло много всего, но ни с кем ничего не случилось. Правда, дома вас поджидает гость, который не имеет ни малейшего отношения ко всему, что произошло, но с ним-то как раз кое-что случилось. — Это ваш приятель. Генрих Шмерген. А самое главное, ваша невестка Сабина очень хотела вас за все поблагодарить и попрощаться, но обстоятельства не позволили. Все было очень спешно. Она, он снова улыбнулся, просила меня непременно вас дождаться, все вам объяснить и передать, что она очень надеется на скорую встречу. Кстати... Если вы еще не догадались, этот полицейский — ее любовник, отец ее будущего ребенка. — Ну что, немножко много всего, да? — Да, согласилась она, пожалуй, многовато. Придерживая под руку, он повел ее к дому, поведав по пути о долгом телефонном разговоре с большим полицейским начальником, который охарактеризовал этого господина Тергаша как особенно надежного сотрудника, известного своей набожностью, снискавший ему как насмешки, так и уважение. Потом Ройклер как бы ненароком поразмышлял вслух о том примечательном обстоятельстве, что все четверо действующих лиц, замешанных в этой истории, или, скажем так, причастных к ней, в таком странном сочетании ваши родители, ваша невестка и этот молодой полицейский теперь надо полагать вне опасности. Ну, а сейчас мне пора домой к жене, а вы позаботьтесь о молодом человеке, он давно вас ждет. Сидя перед полной пепельницей и пустой кофейной чашкой, Генрих Шмерген, заикаясь, рассказывал, как он ехал в автобусе из Кёльна в Хубрайхен и читал книгу под названием Путь Кастро сидел, никому не мешал, и совершенно не обратил внимания, что все вокруг читают сегодняшние газеты с сообщением о гибели Беверло. И вдруг на подъезде к Хурбельхайму его поразила мертвая тишина в автобусе. Он поднял глаза и увидел, что все безмолвно и враждебно уставились на него и на его книгу. Молча, угрюмо, тяжело... Будто готовы удавить меня на месте. И он испугался, по-настоящему испугался. Нет, честно, он со страху чуть в штаны не наложил. В Хурбельхайме сразу же вылез, и остаток пути прошел пешком, а теперь хочет только одного — уехать. Просто уехать все равно куда. Куда-нибудь, где можно читать книги, даже в автобусе, не пугаясь вот так до смерти. «Я все понимаю, можно спорить, можно ругаться, можно, ну, я не знаю что, но хоть как-то аргументировать». Но эти молчаливые взгляды, о, Господи! «Катарина, по-моему, вы обманываетесь. Мы все обманываемся». «Нет, уеду. Хотела только вот попрощаться, поблагодарить, и, если можно, попросить немножко денег». «Буду искать страну, где каждый может читать в автобусе, что ему заблагорассудится». «Куба?» — вырвалась у нее, и она чуть не прикусила язык от досады. Вопрос получился подлый. «Нет», — ответил он, — «может, Испания?» «Не знаю, лишь бы прочь, прочь отсюда, немедленно. Сегодня же сию же минуту я даже домой не зайду проститься. Передай привет Долорес и Рольфу» и одолжи мне немного денег. На первые дни я сперва в Голландию поеду, а уж там я готов до конца дней делать самую черную работу. По мне так и дерьмо возить. Но я тебе все вышлю». Она достала из сумки кошелек, положила рядом с его чашкой, раскрыла и сказала, «Бери половину». А когда он с потупился, подбодрила, «Ну, живо». «Нечего стесняться, давай». Потом сама вынула деньги, вытряхнула мелочь на стол, быстро одним пальцем отсортировала направо и налево одинаковые бумажки и монеты, поделила полсотни, ткнув купюру в одну кучку и, переправив оттуда двадцать пять марок в другую, подсчитала по шестьдесят восемь на брата и придвинула к нему оставшиеся медики. «Это тоже тебе пригодится, глядишь». Чашка кофе, а может и буханка хлеба или десяток сигарет, я не знаю, почем в Голландии сигареты и спички много спичек. Бери. И поскольку он все еще смущенно жался, сунула ему все это в карман и сказала: «Умеешь просить, умеешь брать. Ничего еще научишься, как и многому другому. Жаль, мы тебя очень полюбили. Может, вернешься еще. И... Заплакала. Увидев, как он под дождем понуро бредет к калитке, в нелепо сплющенной шапчонке, спрятав голову в воротник куртки, книгу Путь кастро он забыл. Она лежала на столе подле кофейной чашки. Сабина все-таки успела напоследок порезать овощи для супа и почистить картошку. Ей осталось только поставить кастрюли на огонь и вынуть сардельки из холодильника. Когда Рольф с малышом показался у калитки, она все еще плакала.